Особенности мувского бп шопинга. Они отсыпались целый день после уже заутреннего возвращения домой и потому пропустили начало всей той движухи, что позже стало называться «Неделей беспредела». Несколько раз звонил городской телефон, но молодой сон крепок, друзья его не слышали. Движуху они ощутили поздно вечером, когда, лениво переговариваясь, собирались только греть чай – На улице хряснуло и посыпались поблизости явно немаленькое стекло. В подъезде захлопали двери. В дверной глазок было видно, как возбужденно гладящие верхние соседи протащили мимо Вовчиковой двери большой ферменный холодильник. И Друзья только тогда сообразили, что с улицы слышна нехарактерная для последнего времени в мужской активность. Опять хрястнуло стекло, заскрежетал отгибаемый металл, где-то поодаль с мерными перерывами били чем-то в железо. Метнувшийся на шум хорь проследил за перемещением соседей по лестничной клетке в дверной глазок. Недоуменно бросил Владимир с ума, не чокнулись, что ли. Самое время холодильник покупать. Погремел засовами и просочился подъезд. Владимир ждал. Вскоре Вовчик вернулся в возбужденный. Во, Вовка, во, вот оно, началось. Если уж это не сигнал. Да что началось-то, Вовчик? бп шопинг начался, все как по канонам. Чего начался? шопинг БП Я говорю тебе, непременное сопровождение всякого приличного БП, когда выносят магазины. Говорят, Гектор грохнули. Там сейчас такое творится. Он ведь сам богатым считался. Припомнила толпа. Свежие торты за очень особенные деньги. Гы. Вовремя мы скупились. Ага. А сейчас там все берут даром. А мы тут, как лохи, сидим дома. Вовщик, ты что, грабить собрался? Наблюдая за лихорадочно собирающимся другом, переспросил Владимир. Не грабить, а БП шопить. Я тебе говорю уже, что означает брать бесхозное. Нужно для выживания в дальнейшем. Это глобальная разница Вовк в теории. Ах, в теории разница. Не, не бери в голову, пошли на улицу, глянем, чукак. как. А Ерка-то с Олегом дураки уехали. Ерка еще ныла, холодильник над новый. Вон они, беру не хочу. Хотя и дурость это сейчас, холодильник. Черт, хорь, у меня рука болит. Я как-то не расположен сейчас участвовать в экспроприациях. Не мое это. Нас самих только что экспроприировали, нет Ну и мы где-то вправе. Да мы только посмотрим, посмотрим, Вовка, чем социум дышит. Ты чё? Это же исторический момент. Пучу вот ты уже прозевал, теперь шопинг не застать хочешь. Ты историк или где?» Довод возымел действие, соблазненный действительной возможностью воочию наблюдать, как творится история, Владимир тоже стал быстро собираться. Верблюда я выбросил, жалко. Удобный верблюд был. Боу возьму, вдруг опять тех наших друзей встретим. «Вовчик, а у тебя ещё химоружие осталось?» К удару. Ага. Монтировку брать? Хорь, ты прям как заядлый взломщик. А ну-ка повяжут нас с монтировкой. Это же не ножик. Тут самообороны не отговоришься. Пошли сначала просто поглядим на обстановку. Ближайшие магазины чернели в сумраке темнотой на месте прежних витрин. Некие темные фигуры корпели над ролетами, закрывающими витрины ювелирно-часового магазина. Те же магазины, что попроще, уже шопили вовсю. Мимо быстрым шагом пыхтя прошел толстый мужчина, с трудом неся на вытянутых руках и подпирая снизу пузом большой плоский телевизор в коробке. С озабоченным видом, прижимая локтями к бокам большие, пока еще полупустые сумки, в направлении к четырехэтажному торговому центру «Венский двор» прошла явно семья. Средних лет полный мужик, озабоченная женщина, два мальчика-подростка и девчушки-переросток, конючившие на ходу. «Мам, ну мам, комбез хочу, как у Светки, это не тут, это в парадизе!» Сзади что-то негромко, но отчетливо хряснуло. Друзья обернулись. Тащивший телевизор толстый мужик не удержал его и уронил углом на асфальт. Отчетливо вырвался, наклонился, отодрал картон, заглянул внутрь коробки, что-то потрогал там рукой и, разо разогнувшись, с раздражением пнул в коробку. Развернулся, оставив ее валяться посреди улицы, устремился к развороченным дверям торгового центра. «Не, в Вальдорад не пойдем», — определился Вовчик. «Нафига нам найти нужны плазмы с дивидишниками. Пойдем вон за ним. А, Вовк Вооружившись фонариками, парни проникли в здание. Света не было. Но было достаточно людей с фонариками. Как большие светляки, они перемещались туда-сюда из-за стекленных боксов. Там хрустело, звенело, слышалась приглушенная матершина. «Вовчик, чего они тут ищут? Тут же одно барахло. Кому это сейчас надо?» – недоумевающе произнес Владимир, наблюдая, как стайка явно недавних школьников разоряет салон сотовой связи. Рядом магазин мобильных гаджетов. Врывая друг у друга, сгребают с полок вместе со сколками стекла мобильники, смартфоны, читалки. Двое тут же в углу, подсвечивая себе фонариком, уже начали меняться награбленным, торгуясь как на базаре. Хотя оно понятно. Прежде недоступное и вожделеемое стало наконец доступным. И не важно, что теперь оно уже не ценность, а лишь символ прежнего уровня благосостояния, он в полголоса. Вовчик его не слышал. «Хорь! Вовчик, ты чё?» «Ничего. Вот флешки подобрал». Одна, блин, треснутая, наступил какой-то кабан. Но ничего нет, ничего интересного. Ни батареек, ни аккумуляторов все давно размели. Пошли дальше? Пошли. Только держимся вместе. И того, поглядывай. Если что, линяем вон через тот выход. Вынесем стекло. Оно, ну, знаешь, войти каждый дурак может, вот выйти это может быть проблемой. Вовчик, а что тут вообще дельного было-то? Черт его знает! Как-то раньше ходил, вроде и то нравилось, и это хотелось, а сейчас ничего в голову не приходит. Да и нафиг, не сорочки же и не пиджаки приталенные шупить. Гламур. Ну, пройдемся. Жрачки ж тут нет? Не, секции нижнего женского белья тоже не актуальна. Они лишь заглянули, где за распахнутыми стеклянными дверями яростно ругались, что то деля стайка теток. Да, нужно было заранее список объектов составлять, подлежащих шопингу, сокрушался Вовчик. Вот ведь, сколько не готовься, а все одно все не предусмотришь. «Давай на третий этаж. Там куртки были. Вдруг что приличное найдем?» Он пнул попавшийся под ноги хоккейный шлем, валявшийся у входа в спортивный магазинчик. И тот улетел, потом покатился по проходу, гремя и пугая коллег-мародеров. Мимо семенящими шашками пролетела тетка, таща под мышкой стопку разномастных длинных сапог-батфортов. Другой рукой она прижимала к груди большую пачку блестящих скользких упаковок с колготками». Один сапог у него вылился прямо возле друзей. Владимир осветил это лаковое сокровище длинным каблуком и блестящими пряжками. Окликнул в полголоса. «Женщина, вы это, покупку оборонили? Та оглянулась на мгновение, остановившись. И тут же скользкие пакеты с колготками поехали у нее из-под руки, посыпались на пол, тут же вываливались и остальные сапоги. Горестно вскрикнув, тетка пала на колени, сгребая к себе разлетевшиеся сокровища, Принялась собирать, одной рукой прижимая груди и опасливо оглядываясь по сторонам, но никому не было дела до ее ботфортов и колготок. Двое мужчин трясли двери павильона, за которым видна была шеренга коробок с электроботовой техникой. Утюги, электрочайники, тостеры, грили, массажеры, фены, пылесосы. Монтировки у них, видимо, не было. Вообще, в тот в первый день, вернее, ночь мурского шопинга, у большинства все было спонтанно и неподготовлено. Хватали все, что было проще схватить, не разбирая. А больше ломали или растаптывали в какой-то жажде разрушения. Мало у кого были сумки или хотя бы пакеты. Толкали в карманы, за пазухи, что не помещалось, разбрасывали. Обосновавшиеся в павильоне бижутерии несколько молоденьких девчонок, никого не опасаясь, подсвечивая себя фонариками, примеряли колечки, сережки, кулончики, брошки. Они не ломали дверь, а просто перелезли через высокую стеклянную стену перекрытия, и теперь, как цветастые рыбки в аквариуме, перемещались от полки к полке, от витрины к витрине, что-то, как рыбки же, клюя, меря то там, то здесь. Мужики у павильона с бытовой техникой, наконец, сообразили – Подняв стоявшую посреди прохода перед искусственной пальмой декоративную скамейку с тяжелыми литыми фигурными боковинами, они поволокли ее к дверям павильона, явно собираясь использовать как таран. Не обнаружив ничего интересного на втором этаже, парни отправились на третий. За спиной раздались тяжелые удары в стекло, мужики явно применяли скамейку. На обширной лестничной площадке с закрытой металлической ролетой был отдельный вход в филиал какого-то банка. Сейчас около ролеты сгрудились несколько темных мужских фигур. Эти явно знали, что и как делать. Ролета содрогалась, слышался скрежет, и явно было, что ей оставалось недолго. На проходивших мимо мародеров один из мужчин подсвечивал фонариком что-то негромко и злобно ворча под нос, и проходившие старались на площадке не задерживаться. На третьем этаже праздник продолжался. под ногами хрустели крышечками и скользили россыпи маленьких цветных флакончиков с ваками для ногтей и тюбиков губной помады, зачем-то высыпанных ящиками прямо в проход. Ничего достойного внимания друзья не нашли и здесь. Несколько термосов из нержавейки в посудном павильончике, на которые сразу нацелился Вовчик, были кем-то грубо и глупо подавлены, а больше ничего достойного Вовчик там не обнаружил. Не тащить же в деревню никелированные поварюшки и супницы. Мам, когда в парадиз? без хочу, как у светки. Послышался рядом знакомый скулящий голосок. Давешняя девочка-подросток держала под мышкой большого плюшевого жирафа, а мама сосредоточенно перекладывала из шкафа в павильоне в свою объемистую сумку матки разноцветной пряжи, приминая ее коленом, чтобы вошло побольше. Помоги вот лучше. Только буркнул в ответ. Олечка, ты скоро? К ней спешу по проходу мужчина, таща набитую чем-то сумку, в сопровождении мальчиков. Один надел блестящий красный лаковый, черный в рассеянном свете боксерский шлем и блестящий же тайквандийский нагрудник, став похожим не то на закованного в ваты маленького рыцаря, не то на снеговика. В одной руке он за шнурки тащил связку боксерских перчаток, в другой – пару роликовых коньков. Второй мальчик сжимал под подмышками большие коробки, судя по картинкам радиоуправляемыми машинками. Машинки же только маленькие, масштабные модели в небольших прозрачных коробочках торчали у него из всех карманов. Владимир посвятил, лица у пацанов были совершенно счастливыми. «Сейчас, сейчас, ведь там еще жакеты и сумочки. Жакеты берем, а сумочки нет, не потащим», – распорядился толстенький глава семьи. «Мам, комбез!» «Пошли, хоре. все тут ясно. Пошли, Вован, в натуре». Отдел курток не впечатлил. «Гламурное дерьмо», – как выразился Вовчик. Видно было, как в обувном тетке перебирали коробки с туфлями. В груди обуви, вывернутой из коробок, рылась, шипят, злости и вожделения, какая эта Мегера, явно еще пару. В одной руке она уже сжимала ботиночек на каблучке и сапушкой поверху. Груда обуви и коробок была большая, а света мало, и Мегера шипела очень раздраженно. Торговый центр же закрыт все это время был. Ну, типа, да. А почему бы? Что не реализовывали? Ну, так оно и понятно. За какие деньги продавать, почем? «Ничего же не ясно с валютами. Это Гектор мог позволить себе торговать, но еще крупные сети, у них объемы и товар востребованный, продовольствие. А тут что, частники? Это те кня Америка, стабильности нету. А так, какой-никакой, а товар, он денег по-любому стоит. Стоил, заметил Вовчик, наблюдая, как у входа с дурашливым смехом парни стали кидать друг другу друга флакончиками лака для ногтей и тюбиками помады, выгребая их из коробок горстями. А что же владельцы не вывезли? А куда?» Ну, наверное, самое ценное и вывезли, вон, ноутбуков нет, опять же, навигатора я хотел и ПНВ. Рации бы неплохо, не срослось, нету. Ну, пара у меня в деревне есть. А куда этот хлам вывозить? Тут хоть под замком было. В сувенирном гремело. Пацаны, громко делясь впечатлениями, рылись на полках, хвастают друг перед другом найденными вещицами и бесцеремонно сталкивали керамические кружки с дарственными надписями и стеклянные дизайнерские вазочки на каменный пол». Кружки и вазочки хлопались, разлетая по полу шуршащими осколками. Бардак! Выразил свое ощущение Владимир, и Вовчик тоже с ним согласился. Миновав разоренную пирожковую на выходе с этажа, друзья двинулись к выходу. Первый шопинг был неудачным, хотя наблюдений и впечатлений хватало. Визит на рынок на следующий день также разочаровал. Мародеры взламывали павильоны, чтобы убедиться, что товар или уже давно вывезен хозяевами, или им доставал сущая ерунда. Вроде стопок полиэтиленовых пакетов. Хотя друзья не участвовали в общей выхонали разграбления, хозяйственный Вовчик прихватил и их в запас, приговаривая с огорчением Вот, увезли уже все, на себе теперь много не утащишь, или кошачьих кормов, птичьих клеток, веников, одноразовые пластиковые посуды, просроченных кетчупов и прочие дребедени. Впрочем, они набрели на уже взломанный спортивный павильон. Мародеры потырили спортивную одежду и экипировку, как будто планировали в будущем заниматься фитнесом. Кто-то порезал, попротыкал ножом стоящий тут же пластиковый фигуру-манекен для отработки ударов. Стоявшие тут же банки с сухими протеиновыми смесями и другими пищевыми добавками просто раскидали, частично вскрыв и рассыпав, не зная их ценности. Вот идиоты, архитеризовал предшественников по вторжению Владимир. Конечно, гламурный купальник с бешеным ценником важнее в данной ситуации. Декстротех, креатив транспортер, бса, бласт, 100% вей протеин профессионал. Классная вещь. Вот это заберем, Вовчик, и вот это, и вон то. Короче, все, что есть не рассыпано, все и соберем. Зачем, Вовк? мы что, качаться будем? Протеиновые коктейли пить будем, хорь. Когда весок к твоей гречке с тушенкой, или в кашу добавлять. «Бери, бери, я знаю, что говорю, тут все одно растопчут». Так, договорившись со своей совестью, что они не грабят и не воруют, а только спасают, чтобы не пропало, Владимир принялся разбираться в завалах пластиковых банок и пакетов. И в результате визит на рынок обогатил друзей на большую сумку разнообразного спортивного питания. Также Хорь насобирал в соседнем разбитом павильончике всяческой швейной фурнитуры от наборов швейных иголок разных номеров, До пучка молний и целого пакета ниток, самых разных, на катушках и бобинах. Пока Вовчик копался в павильончике, Владимир у выхода следил за обстановкой и невольно стал свидетелем безобразной сцены. Мародёры грабили мародеров. Какой-то парень вполне студенческого вида, худощавый и нескладный, тащил по направлению с рынка большую спортивную сумку с чем-то явно мародеренном, «Зашопленным», как выражался Вовчик. Ему на перерез откуда ни возьмись, двинули трое. Уже не парней, а скорее мужиков. Вовсе не похожих на гупников, просто трое мужичков средних лет и средней упитанности, которые могли быть кем угодно, хоть таксистами, хоть охранниками, или слесарями соседнего завода муск спецавтоматика, или сантехниками ЖЭСа. Или действие ее происходило метрах в ста. Так что реплик Владимир услышать не мог, но по самой сцене, по жестам, все читалось предельно ясно. Подходя, они что-то сказали ему, парень остановился, сбросил с плеча ремень сумки и поставил его возле ног. Как-то явно испуганно оглянулся на рынок, с которого шел. Подошедшие субъекты что-то недолго высказали ему, и по их агрессивным позам характерные кивки-клевки головой в стиле «Ну ты чё, не понял?» Явно было, что они не спрашивают у парня дорогу в библиотеку. Парень вроде бы что-то объяснил делая неловкие жесты в сторону рынка. Затем один из подошедших сильно и довольно неловко как отметил по себе Владимир, по-крестьянски ударил парня в голову. И тот сразу согнулся, схватился за лицо, и тогда другой споро стал шарить у него по карманам. Что-то находил и перекладывал в свои, а другой подцепил стоявшую на асфальте сумку и забросил ее себе на плечо. Парень все стоял согнувшись, зажав лицо руками, а грабители неспешно, забрав содержимое его карманов и сумку, направились в сторону соседней пятиэтажки. Постояв, парень поплелся в другую сторону, продолжая вытирать лицо рукавом футболки и покачиваясь. «Во, Вов, смотри, ременная лента есть, целый моток, она синтетическая, как стропа, хорошая вещь», – послышалось из-за спины. «И замки, защелки пластиковые, вот, целая коробка», – Владимир глянулся. Вовчик заканчивал набивать всякой всячиной сумку. «Ладно, пошли что ли, хорь, тут поблизости еще можно пошарить, потом, Вовчик, потом, может быть, а может и нет». Владимир озабоченно потрогал висящей под джинсовкой под левой рукой, теперь уже свой Боуи, попробовал, как он вынимается из ножен. «Нет пистолета». «Пошли, Вовчик, награбленное счастье не даст, да и проблематично нам все это теперь переправить в деревню. Пошли, пошли, Вовчик». Телефон работал, лучше бы он не работал, потому что теперь мародеры обменивались информацией, где и как обстоят дела. Но в администрации, занятой дележкой ресурсов с регионами, не нашлось человека, который предусмотрел бы это, и потому телефоны работали всю неделю. Через день позвонил анархист Витька Хронов и пригласил присоединяться к его команде. «Мы возьмем под контроль район», – нагло сообщил он. «К нам никто не сунется. Разоружим ментов. Мы будем новой властью. Администрация кончилась». Держав ты трубку, Вовчик сморщился, слушавший у трубки Владимир энергично помотал головой. «Не, Вить, мы сами по себе. Смотри там, Харек!» «Да выпендриваешься!» – с угрозой в голосе заявила трубка. «Знаешь первое правило революции. Кто не с нами, тот против нас. Хер вы там отсидетесь, а у нас команда!» Вовчик положил трубку и посмотрел на друга. «Говно они не команда, судя по командиру», – сообщил Владимир. И Вовчик неопределенно пожал плечами. Вступать куда-то под счет начало и контролировать район, разоружать ментов ему не улыбалось. Он все сильнее и скорее хотел в деревню, в чистый, свежий, с запахами травы воздух, к посаженной картошке, с которой пора было уже собирать колорадских вредителей, к инструментам и запасам. Возбуждения и боевые поползновения, вызванные битвой с гопниками за видеозал, уступили место привычной осторожности. Тем более, что они вскоре столкнулись и с настоящими, профессиональными мародерами. И эта встреча, как, как и сцена на рынке, оставила не очень приятные, мягко говоря, воспоминания. Маленькие магазинчики и уличные варки павильоны были уже или разграблены, или их содержимое было вывезено и попрятано хозяевами. На этот раз шопили большой обувной магазин на одной из центральных улиц днем, Собравшаяся небольшая человек в тридцать толпа, как водится, погалдела, несколько кликуш неопределенного возраста привычно уже постарались подзавести людей выкриками типа Попрятались, буржуи, сволочи в свои загородные дворцы нахапали на нашем поте гады, тут одеть нечего, ходить не в чем, поскольку магазин был обувной. Вскоре несколько парней кинули тяжеленную уличную мусорную тумбу на бетонном основании в жалюзи. Там хрустнуло, треснуло, тут же нашлись и монтировки, работа закипела. Со стороны начали подтягиваться еще люди. Друзья наблюдали за происходящим со стороны. Видно было, как за клубящимися головами рывками стали выдергиваться из пазов планки жалюзи. Их тут же отгибали в сторону. Уже зазвенело витринное стекло. Вот кто-то уже скрылся в проломе витрины, под отогнутой роллетой. Через некоторое время входные двери распахнулись изнутри, и в магазин хлынули мародеры. «Пошли, что ли? Глянем?» – вопросительно взглянул Вовчик. «Пошли». Внутри люди лихорадочно хватали обувь с полок, вытаскивали стопки коробок из-под витринных шкафчиков, не глядя, толкали в сумки. Друзья уже знали, что через полчаса все это будет продаваться и меняться на стихийных мини-рынках, возникающих тут же рядом с разграбленным магазином. Вспыхивали тут же гасли ссоры. Вовчик устремился в знакомый ему отдел и успел урвать две пары туристических ботинок. В магазине уже становилось посвободнее. Нахватавшие обуви мародеры стали выбираться на улицу. припоздавший давешний семейный тайстаг, теперь уже без детей, но с женой, хлопотал, сгребая в сумке остатки, детские сандалики и мужские домашние шлепанцы, расстроенно наблюдая, как более удачливые коллеги по шопингу тут же в зале примеряют обновки и меняются добычей. В это время в торговом зале появилась новая группа – три человека, двоих из которых Владимир узнал. Это был седой пожилой мужик, которого он видел в ресторане во время перестрелки с кавказцами, и крепкий высокий парень, там же в ресторане, поливший из револьвера, Самый мевший дело с пистолетами в США Владимир тогда не мог не отдать должности ловкости, с которой тот перемещался во время стрельбы. С ними был худенький подросток, нагруженный парой больших сумок и настороженный, как зверек, зыркающий по сторонам. «Банда», — понял Владимир, — «что-то будет». И точно. Пришельцы действовали быстро и слаженно. Лишь окинув взглядом уже порядком разгромленный магазин, они устремились к дверям в подсобку, на которую до сих пор никто не обратил внимания. В руках высокого парня появилась увесистая монтировка, Он вставил ее в щель двери, приналег. Ему тут же помог Седой, и дверь со скрежетом распахнулась. В руке Седого зажегся фонарик. Луч мазнув в темноту подсобки, это был явно склад, штабелями на полках стояли обувные коробки. Он забрал у мальчишки сумки и скрылся в темноте. Радостно увидев, что открылась новая, до этого еще не разграбленная поляна, к дверям в подсобку устремились оставшиеся еще в магазине мародеры, но тут их ждал жесткий облом. Новые пришельцы не были расположены делиться. Первый же мужчина, приблизившийся к двери, без всякого предупреждения получил мощный удар ногой в живот отстоявшего у двери высокого парня, отлетел в сторону, смягнувшись о стену. Еще двое, не понявшие, что произошло, были так же мгновенно и жестко повергнуты на пол, зажимая разбитые носы. Парень орудовал кулаками так же профессионально, как и перемещался во время перестрелки, а на правой его руке Владимир увидел кастет. а <т> а <Todosolo ii> Задушенно хрипел впечатанный в стену мужик. Ему вторили, зажимая разбитые носы еще двое. Сунувшуюся было молодую тетку, парень просто оттолкнул, а потом сопроводил футбольным пинком пониже спины, и она полетела с грохотом, сбив в стеллаж. Остальные застыли на месте, боясь не то, что приблизиться, но и сдвинуться с места, потому что худенький парнишка вдруг достал откуда-то из-под половой куртки двуствольный обрез охотничьего ружья и навел его на мародеров. «Вы чего?» — Пискнул кто-то испуганно. — Ничего, — сообразил высокий парень. — Мы закончим, вам останется. А пока брысь отсюда. — Так не делается. Это же все. — А ты пожалуйся на меня. — Я что сказал? Он снял и сунул в карман кастет, выдернул из-под полы джинсовки наган. Мородеры шарахнули в стороны. — Зачем вы так с людями? — заголосил истошно женский голос. — Вы, бараны, так лучше понимаете, — рявкнул парень. — Толян в проходе показался седой. Че тут? — Ага. «Иди сюда, поможешь. Сумки сумками, увяжем еще стопкой. Тут кое-что есть дельное. Ща иду». Высокий парень окинул взглядом помещение, его взгляд скользнул и по Владимиру с вовчиком, застывших поодаль. Он хлопал по плечу мальчишку, что-то сказал ему в полголоса и скрылся в темноте склада. Мальчишка остался стоять в проходе, держа у живота обрез направленным на расползавшихся покалеченных мародеров. Его наглый взгляд угрожающего уперся в друзей. Он демонстративно нахально сплюнул на стену и перехватил поудобнее обрез, но ничего не сказал. «Банда!» – тихо выдохнул вовчик, прижимая к груди новенькие ботинки. «Профи!» – в голоса согласился с ним Владимир. Получивший в живот пинка, мужик наконец-то отдышался и поковлял на улицу. За ним потянулись, постановая, размазывая кровь по лицам и двое других. Остальные человек десять опасливо тусовались поодаль от подсобки, охраняемой вооруженным обрезом наглым подростком, напоминая повадками гиен, ожидавших, пока закончат страпезы львы. только что завалившие отличного буйвола, ждали, пока те насытятся и уйдут, оставив гиенам остатки. Чувствовать себя гиеной было не очень приятно, да и надобности большой в Владимир не испытывал, но ему хотелось посмотреть до конца, как действуют эти, судя по всему, вполне адаптировавшиеся к новой действительности хищники. Через некоторое время появившийся в дверном проеме парень позвал мальчишку внутрь склада, заняв его место. Через минуту тот показался в дверях, уже без обреза, таща на себе большую стопку перевязанных обувных коробок. За ним показался Седой, кроме четырех битком набитых сумок, также еле тащивший и стопку перевязанных коробок. Высокий парень налегке, раздвигая угрожающим взглядом образовавшуюся уже опять небольшую группу арабелых мародеров, прошел к входной двери, выглянул оттуда на улицу и махнул рукой своим подельникам. Седой с мальчишкой потопали к выходу. Все провожали их настороженными взглядами. Выходя, выхода парень забрал у седого пару самых объемных сумок, и они, уже не оглядываясь и не обращая внимания на оставшихся в магазине, скрылись из глаз, выйдя на улицу. Вот тогда, с выдохом облегчения, мародеры, как гиены, бросились, отталкивая друг друга в уже порядком разгробленную хищниками подсобку. Стыдно потом было вспоминать, но на этот раз поучаствовали в мародерке и друзья. Владимир обзавелся прекрасными крепкими ботинками из нубука от Катерпиллер, Вовчик еще несколькими парами каких-то туристических. Но вспоминать работу профессиональных мародеров, что они профессионалы в этом деле, Владимир был уверен, просто и без разговоров размозживших нас и коллегам, было неприятно. А судя по их слаженности в действиях и оснащению, ни нож, ни тем более бронзовый верблюд, ни газовые приспособления Вовчика тут бы не проканали. Да, этим лучше дорогу не заступать, решили друзья. И скорее надо сматываться в деревню. Судя по всему, в городе бардак только начинается. Но сразу убраться в деревню стало проблематичным. Ходили слухи, что, пользуясь тем, что администрация оказалась чем-то сильно занята, на выезде из города и на трассах распоясались дорожные бандиты, грабящие выбирающихся из города. Благо, что новые беженцы везли и несли с собой все самое ценное. Ни транспортные компании, ни частники не соглашались выезжать за городскую черту, а вскоре спохватившись, власти вовсе отрубила всю связь, и мобильную, и городскую. Но против ожиданий новый фирменный мобильник Владимира продолжал работать, но почему-то только на связи со штатами. Что уж умудрились туда вшить его создатели или что-то накуролесил хакер Джонни, то было неведомо. Но Владимир смог опять несколько раз переговорить и с профессором, и с самим Джонни. Вовчик, разочаровавшись в бп шопинге предложил было выдвигаться в деревню пешком. Это нормально, нормально, Вовк. Это тоже планом драпа предусматривалось. Ничего сложного. Если не торопиться, то за четыре дня дойдем. А если поспешим, то за три. Палатка у меня есть, рюкзаки у нас с тобой есть, тепло сейчас. Может, двинем? Что еще ждать? Вроде как уже все возможные сигналы прошли, а? Но Владимир медлил. Не то, что его страшил пеший переход, не хотелось обрывать все ниточки с Мувском, пока еще теплилась хоть какая-то надежда, что отыщется Элеонора с отцом. Уйти в деревню, да, это было уже совсем уйти в новую действительность. А новую действительность, ну, никак пока душа не принимала. Кроме того, ему не верилось, что с властью в городе окончательно покончено. С чего бы вдруг? Да, практически исчезли патрули и ходили слухи, что где-то идут чуть ли не бои между центральной администрацией и войсками сепаратистов, но центры спасения по-прежнему охранялись, ощетинившись стволами пулеметов с БМП и блокпостов, выложенных бетонными блоками и укутанных колючкой. Никто не пытался соваться близко к правительственным и административным зданиям, корпусам УВД, везде оставалась пусть малочисленная, но хорошо вооруженная охрана. Бахвальство Витьки Хронова «мы возьмем под себя район и заставим нам подчиняться» не воспринималось всерьез. Не метросексуалам в штанах с золоченой пряжечкой на заду брать власть на районе. Вот у таких хищников, как и в лобуном магазине, это, пожалуй, бы и вышло. Но те, судя по всему, были озабочены только хапанием. Короче, по расчетам Владимира получалось, что случившееся без и мародерка пока еще просто эпизод. И ему хотелось понаблюдать, чем этот эпизод закончится. И он отговорил Вовчика выдвигаться в деревню немедленно. Все было, в принципе, готово. Покинуть город можно было в любой день. Но чем черт не шутит? Тем более, что пока связь еще работала, созвонились с Вадимом. Вовчик обнаружил, что и тот пока еще в городе. Забаррикадировался в подъезде и держит от барону. от всяких сволочей, мародеров, подонков, мерзавцев. У меня для них 12 калибр с картечью семеркой припасен, пусть только сунутся. Перебив передающего привет Алене и девчонкам, Вовчика, Вадим поинтересовался, чем это занимается сейчас друзья. А? Получив ответ, что тоже, как и он, забаррикадировались и чисто мониторят обстановку, тот подобрел и сообщил, что тоже не верит, что власть кончилась. Стоит все же чуть обождать и выдвигаться в деревню организованно. Девки вон из Гулькиного шоу-балета тоже вот сидят, заперлись в общежитии, дрожат, дурехи. А еще возникали «не поедем в деревню, не поедем, нечего нам там делать, теперь же на деревню согласны, дуры». Узнав, что и девчонки-танцорки и шоу «теперь уже решено» тоже едут в деревню при первой возможности, как только представится случай, Вовчик успокоился. В конце концов ужин-то с Вовкой уйти вообще не проблема, оставалось пока только отсиживаться. Впрочем, кроме ожиданий, относительный порядок администрации был вскоре восстановлен, и восстановлен самым жестким образом. Разгул БП Шопинга, проще говоря, мародерки, в центре продолжался недолго, дней пять. В субботе власти, опомнившись, стянули в город части ВВ, споредевшей полицией, сформировали наскоро летучие отряды из наиболее дисциплинированных сержантов, старшин и младших офицеров, дали им практически неограниченные полномочия, и в пару дней Шопинг был в корне задушен. Те, кто поумней, поняли, что увольница закончила сразу, как только по улицам обильно прокатились откуда-то вернувшиеся грязно-зеленые армейские автомашины – Но дураки продолжали рыскать в поисках добычи и приключений. На них за прошедший беспредел администрация и отыгралась. Друзья были на улице, когда из разбитого и разграбленного хозяйственного магазина трое военных вывели уже знакомого пузатого отца семейства. Выглядел он неважно. В кровь разбитое лицо, подгибающиеся от страха колени, дрожащие губы и полные слезы и мольбы глаза. Он что-то быстро и умоляюще говорил военным, но они не реагировали. Подталкивая в спину стволом автомата, его повели к стоящей поодаль грузовой машине, где из патента, также испуганно умоляющей, выглядывали лица нескольких бедолаг. В машине курили еще двое автоматчиков. Один военный нес большую хозяйственную сумку. Мужик все оглядывался назад. Из разломанных дверей магазина выбралась женщина, его жена. Лицо ее тоже было в кровь разбито. Она плакала, размазывая слезы пополам с кровью по щекам и пыталась бежать за конвоировавшими мужа военными, но за нее цеплялась ревевшая в голос девчонка, уже в новеньком голубеньком с блестящими пряжечками комбинезончике. «Мама, не ходи, мама, заберут!» донеслось до друзей и достоявших рядом с ними прохожих, наблюдавших за происходящим. Ноги у мужика реально подгибались, а лицо сквозь кровью было белое, как побелка. Подходя к машине, он чуть не упал. Опять тычок стволом в спину, пинок. И, растерянно и жалко оглядываясь на застывших у распахнутых дверей магазина, ревевших жену и дочку, он неловко полез в кузов. «Куда их?» – никому не обращаясь, задал вопрос кто-то из прохожих. «Ясно, куда. Сначала в департамент общественной безопасности, так это сейчас называется, с видом знатока, ответил какой-то парень. А потом в новинковский парк. Там экскаватор второй день ров роет, закапывает». «Зачем в парк?» – испуганно переспросил кто-то. Ну как зачем, как на ребенка на него покосился знающий парень, закапывать, а куда их девать будут, думаете? Да ну, ну что вы, такого просто не может быть, испугался спрашивавший. Чего тут не может быть? Очень даже может. Вы что, радио не слушаете? У нас света нет, темнота. А транзистор на что? Объявили? Всех застегнутых на месте совершения не слышали, что ли? В заводском районе вообще никуда не возили, там мужики винный магазин с запасами захватили, никого не пускали, и бухали там три дня без просыпа. Так их там на месте всех и покосили из автоматов, пьяных, вообще, и увозить даже не стали. Да. Докурив, автоматчики также залезли в кузов под тент, и машина, развернувшись, поехала с улицы. Постояв, всхлипывая, жена неудачливого мародера, с за ней дочкой, пошли в другую сторону. Стала расходиться небольшая группа зрителей. — Да, вот и пограбили, — донеслось до друзей, сказанное в полголоса. — И правильно, и так и надо расстреливать сволочей этих, расстреливать! — в голос вклинилась маленькая бабка с ортопедической тросточкой. Глаза ее горели праведным гневом. — Таким дуром лишь бы расстреливать, ни себе, ни людям, — донеслось глухо, и зрители разошлись. — Пошли домой, друзья. А вскоре к ним нарисовался и анархист Витька Хронов. Выглядел он потрепанным и испуганным, где-то обзавелся защитного цвета щегольским френчем с множеством блестящих пуговок и пряжечек, но рукав был надорван и на скорую руку подшит, а у самого Витки под левым глазом наливался приличный такой синяк. Последователь Махно был суетлив и многословен. Треская на кухне Вовчиковые консервы, он с набитым ртом повествовал о своих приключениях. По его словам, он со своей бригадой обосновался в центре района, и они попытались установить правильный анархопорядок на подконтрольной территории. Но не хватило времени, вернулась прежняя власть и их разогнала. Хронов утверждал, давя скумбрией в томате, что «Мои ребята дрались, как львы, как по-настоящему свободные люди бьются за свою истинную свободу». Но их частично постреляли, частично взяли в плен. Тут он сделал скорбную паузу и даже на время перестал жевать. Сам он спасся чудом, буквально чудом. и сейчас боится появляться у себя дома, опасаясь, что за ним придут. Впрочем, оптимистично заверил он, это все лишь эпизод, временная победа реакций, и придет еще наше время, и вновь принялся жевать. Вовчик слушал сочувственно, а Владимир, не поминая про глухие угрозы по телефону, «Смотри, кто не с нами, тот против нас», стал более подробно расспрашивать политического борца, А в чем заключался правильный порядок на подконтрольной территории? Где и как обосновались? Чем занимались? Кто командовал? Какие были планы? Каким образом бились с проклятой властью? На вопросы Хронов отвечал сбивчиво. Иногда противоречил сам себе. Но Владимир, в общем, сделал для себя вывод, что все анахо декларации Витьки. свелись к тому, что он с десятком дружков и прихлебателей захватил, а проще говоря, занял, не пуская тебя туда, других мародеров, один из отдельно стоящих торговых центров, которых было немало в центре Мувской. И все это время они занимались спонтанными грабежами своих же собратьев-мародеров, отбирая в основном жрачку и выпивку, а также красовались друг перед другом, всерьез считая себя борцами с любой властью. Пили дотрахали таких же полуумных экзантированных девок, слетевшихся к ним на громкие лозунги «Видимость организации и желание поиграть в революцию». И никаких боев с войсками администрации, скорее всего, не было, как и погибших в неравной схватке соратников. Просто разбежались по домам, как только запахло жареным. Все это потом, когда Витька, наевшись, завалился спать, он высказал Вовчику. Но тот в только пожимал плечами. Все же Хронов-анархист оставался у него определенным авторитетом. Впрочем, Хронов у друзей не задержался. Отоспавшись и выспросив, что они вскоре собираются перебираться в деревню, «И в какую? Это ж дикая глухомань, там с тоски сдохнешь!» и заклеймив их как пораженцев и неспособных понять величие момента «Надо бороться! Бороться, хорь! Я соберу новую команду, и мы свергнем режим!» Он слинял, как он выразился, на конспиративную квартиру. Друзья вздохнули с облегчением. Теперь, когда определенный порядок администрации был в городе восстановлен, но явно было видно, что это и ненадолго, и что каких-то кардинальных сдвигов не предвидится, оставалось только ждать возможности перебраться в Азире окончательно. Телефоны вновь включили. Сосед Вовчика по огороду Вадим сообщил, что в течение недели, по его сведениям, подойдет и наша очередь. Администрация теперь всерьез взялась за расселение.